Так, а всеобщий-то где? Что-то очень не сходится в предыдущей главе. То ли фейерверк англоязычных аббревиатур лишний, то ли заголовок не от той главы. Но нет, все в порядке и на месте на самом деле. Сейчас разберемся. Стек технических средств обеспечения бесшовной видеокоммуникации обладает такой же целостностью, как и восприятие человеком зрительно-слуховой информации. В обоих случаях образуется необходимая и достаточная информационная система, обладающая практической ценностью. С одной стороны, человек получает доступ к понятному и удобному способу коммуникации. С другой стороны, сложный многослойный стек технических средств полностью реализует непрерывный процесс предоставления этого доступа. С обращенной к пользователю лицевой стороны все строится естественно от «Monkey see, monkey do». «Обезьянка видит, обезьянка делает». Особенно отметим, что в этой ситуации обезьянка не нуждается ни в каком дополнительном языке, кроме визуального, для того, чтобы не только понять происходящее, но и наметить свой путь принятия собственных решений в связи с воспринятым. Она видит, потом делает или не делает, или просто развлекается и берет следующий фрагмент для просмотра, или не берет. Главное здесь – что есть, откуда взять эти зрелища. С изнанки даже при ее многослойности и сложности все и целостно и полностью взаимосвязано. Каждой задачи свой слой, свой порядок, свой протокол и свой набор инструментов. Скоро мы рассмотрим строгую логику технических взаимосвязей всех элементов и поймем, как органично они друг друга дополняют для решения одной общей задачи — обеспечить прозрачную для пользователя передачу аудиовизуального сигнала в реальном времени. Здесь мы достигаем предельно важной для нашего исследования точки, настолько же антропологически уникальной, насколько и диагностически бесценной пользователь, на этом уровне взаимодействие с интернетом обретает полную развлеченность и выносимую для него информированность, ни разу не встретившись ни с письменностью, ни с каким-либо естественным языком. Отсюда мы можем перейти к изучению того, как могли бы работать науки о языке, не спотыкаясь об естественные языки как таковые. По ряду причин они пока представляют собой непреодолимую преграду для любых исследований научным методом. Но мы здесь попробуем проехать немного дальше, ориентируясь на те новые знания, умения и навыки человека, которые образуются исключительно в цифровой информационной среде.